Глава 3. Теплое совсем уж по весеннему солнце, поднимаясь все выше по небу, сквозь окна пекло затылок. В покоях с непривычки было душно, хоть стекла выбивай. И скажи, кто, что на дворе только начался лютень, не поверишь. Драгомир раздраженно отбросил в сторону записку от древнерского старосты Наяса. И почему же с этим несносным стариком постоянно все сикось, накость Ни разу не прошло гладко ни одной встречи, ни разу дань они не заплатили без проволочек. Даже сотнями для войска кабенились до последнего. Вот и теперь наяс писал, мол, приехать не может, потому что захворал, а путь до города не близкий. Дороги раскисли, и в санях, и в телеге ехать одинаково не с руки. И в каждой скупой строчке слышалось нарочито мучительное кряхтение немощного старца. Хоть Драгомир помнил и его пронзительные ясные неполитам глаза, и больно крепкую для брожившего долгий век мужчины фигуру. Прикидывается, как пить дать. Не упустит Аказии щелкнуть по носу зазнавшегося юнца, хоть юнцом Драгомир уже давно быть перестал. Прямо того наяс не сказал, но дал понять, если хочешь узнать о себе и странном душевном недуге хоть что-то, придется ехать к древнерам самому. Князь не князь, а уважение к старшему проявить надобно. И уж выдумки то, навешенные на уши Хальфдану предостережение или правда, другой вопрос. Мысленно Драгомир прикинул, сколько ехать до излома и глянул на улицу. Погода к путешествиям располагала, хоть дорога за время похода засела костью в горле. К тому же со дня на день должны были вернуться отряды, отправленные вслед за сбежавшей младой. Наверняка уж нагнали. Но деваться все равно некуда. Такое дело, как разговор со старостой, никому не поручишь. И тянуть больше нельзя. Драгомир это чувствовал нутром, знал, что его заволакивает чем-то темным и вязким. Вот и сегодня ночью ныла раненная рука, так что не вздохнуть, а на утро постель была противно влажной от пота. В светлицу вошел Лешко, взлохмаченный и радостный. Вот уж кому, а ему, неугомонному, Не терпелось снова отправиться в дорогу. До сих пор каждая поездка для него — событие и повод гордиться тем, что он служит самому князю. Вот и к древнерам тоже напросился. «Вегену все передал», — звонко сообщил мальчишка. «Сказал, сейчас будет». Драгомир рассеянно кивнул и даже не заметил, как Лешко ушел. В висках гулко билась кровь, точно тело охватывала лихорадка. Расплывались вокруг покои, и тускнел теплый солнечный свет, заполняющий их россыпью сияющих в воздухе пылинок. Откуда-то изнутри доносился неразборчивый гул, похожий на слова, повторяемые снова и снова. Драгомир вслушивался, силился понять и злился от того, что понять не может. Это почему-то казалось ему очень важным. Мелькнула тень впереди, на миг озарилась пятном света и замерла. Назойливо тяжело... Нависло в нем ожидание, и слух поразил невыносимо громкий возглас, пронизанный недоверием или даже испугом. «Княже!» Драгомир вскинул голову, перед ним, заложив руки за спину, стоял Виген, напряженный и беспрестанно его оглядывающий. Заботы во время похода сказались на нем нехорошо. Он как будто осунулся, посерел, и до того худощавое лицо его стало еще более резко очерченным. Но в то же время Виген по-другому стал держать спину, словно еще пуще закалился твердым стержнем, присущим ему, сколько Драгомир его знал. И сталь его явственно отдалась особым блеском в светло-серых глазах. «Мне нужно уехать, Виген», — еще немного помолчав, проговорил Драгомир. «Ненадолго, на несколько дней. Бажан еще под стражей, а Хальфдан пес знает где». «Значит, тебе опять оставаться за старшего, пока меня не будет». Виген согласно и почтительно наклонил голову, но все же вопросительно сверкнул на него глазами. Драгомир жестом разрешил ему говорить. «Я думал, ты прикажешь выпустить Бажана». «Он в твое отсутствие справился бы не хуже». «Он уже справился, так что сбежали два пленника и воевода с «Пусть посидит еще, плесенью не покроется». Драгомир краем глаза увидел, как Виген пожал плечами. «Может, пока я буду в отъезде вернуться отряды, отправленные за младой, и всеми остальными?» «К Мите расспросить? Новых приказов не давать?» «Посох сразу же отнести ко мне в покое и никому не прикасаться?» «Кого привезут? В темницу до моего возвращения. Никаких поблажек». и альфдану? Ему, паскуде, в первую очередь!» Скритник поджал губы, но возражать не решился. Наргамир внимательно его оглядел и продолжил, удовлетворившись молчанием. «Сторый, ты отправил надежных людей? Мне нужно вовремя узнать о том, как Ингвальд встретит известие о смерти дочери». «Надежных. Хотели поехать некоторые береги, чуть бучу в детинце не подняли. Правда, к мете их быстро приструнили, но...» Виген нахмурился и вздохнул. «Чуется мне, что на время они притихли. Только Хальфдан их в узде держал. А слухи-то о Гесте ходят». Он осекся, когда Драгомир сжал в кулак, лежащую на столе ладонь. Одно решение, принятое хальвданом и бажаном в тихаря, а столько забот разом. Вереги, хоть и поредевшие после похода, большая сила, такие же свои нравные, как их не состоявшийся ярл, и такие же упертые, будут воду мутить не сегодня, так завтра. Ты уж за ними пригляди, Виген, тихо и угрожающе произнес Драгомир. Начальник стражи потер шею, но ничего не ответил. «Потому как это не просьба, приказ. Еще будут распоряжения?» Он отступил на шаг с готовностью уйти. «Да», — Драгомир покрутил в пальцах попавшее под руку перо. «Подбери мне шестерых гридней в сопровождении. Пусть сберутся в дорогу, завтра еще затемно выезжаем». Виген снова поклонился и вышел. Застывший за ночь снег шуршал под копытами коня и постепенно таял под напирающим рассветным теплом. Солнце лениво выкарабкивалось из-за вытянутых вдоль горизонта облаков, пробивая в них прорехи острыми яркими лучами. Оказывается, кое-где пашни вокруг кирията уже чернели мёрзлыми проталинами. Лёд на нере раскисал, захлёбывался, исходя влагой. Но настырные рыбаки — С позаранку уже сидели тут и там, сгорбившись над лунками, не боясь провалиться. Драгомир вместе со своим отрядом минул мост и пустил коня бодрой рысью. К новому жеребцу он пока не мог привыкнуть. Ни к его серой, а не черной гриве, ни к его шагу нетерпеливому, норовящему при любом удобном случае сорваться в галоп. Он полностью оправдал свою кличку Рассент, данную ему Хальвданом. Драгомиру в конюшне предлагали ей другого, но почему-то он захотел взять жеребца Верега. Раз уж тот не пожелал отправиться на нем в путь сам, сбежал, как вор, тайком. Рассент, будто почуяв злость Драгомира, припустил быстрее, радостно фыркнул, повернул уши в его сторону, ожидая одобрения. «А и пусть!» Драгомир ударил коня пятками, и тот рванул по большаку. Отряд остался далеко позади, Лишко попытался нагнать, но куда ему? Остальные и пробовать не стали. Драгомир мчался, пригнувшись к конской гриве, смаргивая выступающие от ветра слезы. Дорога размылась белесой полосой, удары копыта землю мирно отдавались в теле. Чуть морозный воздух щипал горло. Хорошо, ехать бы так бесконечно, чувствуя силу коня и забыв о собственном нарастающем бессилии но перед поворотом на Елогу Драгомир приостановился и дождался гридней. Дальше снова поехали спокойно. Хоть после случая с покушением на Хальфдана Драгомир предпочел бы обойти деревню стороной. На единственной широкой улице по случаю позднего вечера оказалось мало людей. Тащил огромную вязанку дров мужик на полусогнутых от тяжести ногах. Шла вдалеке женщина, постоянно подергивая к себе за руку вертлявого ребенка, Две девицы с покрытыми шерстяными платками головами судачили о чем-то, притулившись на лавке у забора. Завидев Драгомира, они только рты пораскрывали, оборвав разговор на полуслове. Лешко с важным видом подъехал и, не спешиваясь, спросил, где дом нового старосты. Девчонки оглядели парня, от чего у того заметно покраснели уши и одновременно махнули вдоль улицы. Там, через три, нет, четыре дома отсюда. Перебивая подругу, выпалила одна и снова покосилась на Драгомира. Он отвел взгляд. лишко благодарно кивнул, и отряд двинулся по раскисшей за день до бурой мешанины дороги. Староста Булька, выбранный не так давно вече, оказался высоким и жилистым. Драгомир смутно его помнил. Кажется, он был даже старшим братом Магуты. И неудивительно, что занял его место. В рослом мужчине виделась нужная для старосты твердость и решительность. Драгомира он узнал сразу, хоть о своем приезде тот сообщить не успел. Только на мгновение в глазах Болька мелькнула подозрительность, а затем он растянул губы в скупой улыбке и вместе с подоспевшим на подмогу Лешко открыл ворота, пуская отряд на обширный, сияющий порядком двор. Болька был неразговорчив, зато его жена, успевающая, кажется, сразу везде, и вынуть из печи горячий горшок, и отвесить легкий подзатыльник расшалившемуся сыну в латанной рубашонке до пят, и ласково глянуть на мужа, трещало безумолку. Драгомир уже в первое мгновение перестал поспевать за ее болтовней. По мрачно безразличному виду старосты было заметно, что он терпит это каждый день. Разговор не ладился. Гридни молча дожевывали свой хлеб, подбирая им с мисок остатки ячневой каши на молоке. Лишко откровенно задремывал. Жена старосты, на счастье, скоро иссякла и, прогнав любопытно выглядывающих изо всех углов детей, тоже ушла. Поговорив о грядущей посевной, о рыбаке, которого недавно унесло течением, и старательно обходя разговор о погибшем от руки Хальфдана Магуте, решили разойтись спать. Гридни отправили ночевать в гостинные избы, а Драгомиру постелили в большой клете у печи. Негоже самого князя прогонять и заставлять его тащиться до края деревни. Хлопоты стихали. Последний раз спросив у старших сыновей о том, напоенной и накормленной ли лошади, Болька повернулся к Драгомиру, еще сидящему за столом. Пожевал губами и все-таки решился узнать. «Так почему не вернулись наши мужчины из похода, княжа? Мы ждали, и ни одного не дождались. В висок ткнулась тупая боль». Драгомир приложил холодную ладонь ко лбу, облокотившись о стол. Бой был страшный, Болька. Многие погибли. Так уж вышло, что все из вашей деревни полегли. Никто в том не виноват, кроме вельтов. Так уж и никто? Драгомир замолк. Самое паршивое то, что ему больше нечего было ответить. Хоть в голове и крутились полубезумные рассказы Бажана о невиданных и опасных чудищах. Но разве староста поверит? Драгомир и сам не верил. И от этого смутно чувствовал себя виноватым. Будто восточные сотни погибли по его недосмотру и халатности, и древнеры из гремячего ключа тоже. Более того, он сам приложил к тому руку. Староста долго смотрел на него, словно хотел спросить еще что-то, но только вздохнул и отвернулся. «Пойдем, княже, там тебе уже постель приготовили». Драгомир проснулся рано, едва не пинками растолкал Лешко и спешно собрался в путь. Хмурый и заспанный Болька вышел проводить его, не уговаривая задержаться. Жена староста успела завернуть отряду в дорогу кой какой снеде, хотя они и сами запаслись едой на все время пути. Но отказываться невежливо, нужно чтить хозяйское гостеприимство. Как бы смурно не поглядывал глава дома. Без надобности заезжать в Елогу короткой дорогой Драгомир повел отряд прямиком к деревне Наяса. Нынешний день выдался теплым и слякотным. С неба свисала грозящая разразиться не то дождем, не то мокрым снегом хлябь. Лес застыл в плотном влажном воздухе. Грязь на дороге хлюпала и кое-где вперемешку с сталым снегом расплывалась обширными лужами. Лошади недовольно вскидывали ноги и то и дело пытались свернуть с расползающейся под копытами тропы, особенно своенравничал Росен, а уж остальные ерепенились ему подстать. За день пришлось сделать пару привалов, когда старания удержаться на извивающемся ужом жеребце доводили Драгомира почти до иступления. И зачем связался? Но под вечер бронзово-коричневый сосновый лес. Сменился светным березняком, дорога вильнула, соединяясь с другой, идущей из Елони. Среди деревьев показались торчащие из просевших сугробов домовины. Осталось немного. Как начало смеркаться, лишко зажег факел. Хвости отряда запалили еще один, и так в твердом молчании, под шуршание подмерзающего снега до да тихий треск пламени, они доехали до деревни. Вспыхнула последними отблесками заката неба и выкатила над лесом круглобокую молодую луну. Невысокая всего-то в шесть аршин стена щерилась открытыми воротами. Древнеры успели отстроить и приземистые остроги по бокам. Неподалеку от них бродили часовые. Только завидев отряд, они спешно перекрыли дорогу, поднимая над головами факелы и петливо вглядываясь в лица. Драгомир жестом приказал гридним остановиться и лишь успел краем глаза заметить, как несколько мужчин закрыли ворота, будто за последними гостями. чего то мы тебя, княжи, не ждали сегодня!» Вышел вперед кряжестый, как почти все древнерый мужик, на ходу пряча под шапку мышиного оттенка кудри. Да еще и на ночь глядя. Приглядевшись, Драгомир скоро узнал в нем сына Наяса Маха. Вроде и виделись не так давно, а лучше бы больше и не виделись вовсе. «Да ты что, прыщ!» Запальчиво пискнул рядом Лешко, который предводителя древнерского отряда, похоже, в темноте не разглядел. «Цыц!» — прервал его Драгомир. «Куда лезешь?» — и снова повернулся к стражникам. «Сговорились мы с Наясом, что я в гости к нему наведаюсь, Мах?» Или отец не говорил. Сын старосты прищурился, а остальные тихо загомонили. От толпы отделились три человека и двинулись в деревню, молча и не оборачиваясь. Нехорошо. Вряд ли наяс никого не предупредил. И такая прохладная встреча вовсе не предвещала блага. Словно не князя встречают, а врага. Княже, предупреждающий, пробасил позади один из гридней. Драгомир и сам видел, лица древнеров не становились приветливее. Пожалуй, даже окрысились еще больше. Вдалеке уже показались новые темные фигуры. Все, как на подбор, крепкие, уверенно шагающие. Драгомир, продолжая свысока оглядывать часовых, едва заметно сделал знак гридням обходить его с двух сторон. Парни поняли верно, тронули коней и мал-помалу выстроились полукругом, охватив небольшую толпу и отсекая заходящих им в спину мужчин. Мах в это время обходил Драгомира, внимательно разглядывая злобно зыркающего на него рассенда. Конь недовольно прижимал уши. — Так что, до утра тут будем стоять, дорядиться? — Проводите меня к Наясу, или я сам поеду. Чай не заблужусь, — не выдержал Драгомир. — Ты постой, княже, — усмехнулся старостов сын. — Я вот хожу вокруг, и все найти не могу. — Чего? — Совесть твою. Разве не твой воевода обещался отцу Брамира беречь? В чем мы перед тобой провинились, что он все ж погиб поганой смертью? «Знать не под хвостом у твоего коня, твоя совесть запрятана, значит, нет ее?» А людей вокруг становилось больше, они выходили, казалось, из каждой тени. Драгомир старался хранить спокойствие, хоть неосознанно уже набирал поводья воде рассенда, крепче сжимал коленями его бока. «Да кто ты такой, чтобы я перед тобой ответ держал?» Он чуть склонился в седле, пристальнее всматриваясь в лицо Маха. Брамир погиб как и многие другие отроки из дружины. Не на праздники мы гуляли, а воевали. «Хватит голову мне морочить. К старости веди. Я отведу», — ощерился тот и махнул сородичем. Те начали смыкаться плотным полукольцом. Драгомир озирался, силясь угадать миг нападения. Гридни посматривали на него, ожидая приказа. Хотя, случись оказия, бросятся его защищать сами, Такова уж их служба. Тогда поляжет много деревенских. За просто так. Лишь потому, что решили поддержать Маха в его обиде. Нарастало в воздухе предчувствие беды, липкой паутины оплетало всех вокруг. Под насупленными бровями мужиков холодной решимостью поблескивали глаза, а пальцы их уверенно и крепко сжимали оружие. «Быть бойни потому как неповиновение и открытого бунта Драгомир древнером не простит. Но вдруг хватка общего напряжения разжалась, уступив место недоумению и растерянности, что, словно порыв ветра, пронеслись среди деревенских. То один, то другой опускал руки и оглядывался, шепот приливной волной разрастался кругом, но разобрать слова было невозможно. Последним отступил Мах. Он не обернулся, Ничего не сказал мужику, который, подойдя, что-то тихо сказал ему на ухо. Лишь понурился и вздохнул, одаривая Драгомира взглядом, в котором яственно читалось «повезло тебе». Обойдя сына, вперед вышел на яс. С легкой укоризной, посматривая на деревенских, словно те всего-то задумали злую шалость, староста остановился напротив Драгомира. Древниры совсем притихли, и слышно стало, как шелестит по подмерзшей грязи поземка. «Говорил я тебе, Мах, что не надо за сына месть удумывать. Он и не повернул головы к отпрыску. «Никто в его смерти не виноват. Тебе о других детях теперь вдвое больше думать надо». Мах опустил голову, смиряясь с волей отца. «И здоровый детина, а вон как перед стариком хвост прижал. Хоть к старшему уважении еще не растерял, и то хорошо. Теперь меня каждый раз в изломе так встречать будут». Убирая ладони с рукояти меча, обратился к нему Драгомир. «Прости, княже, не знал я, что Мах глупость затеет», — скривил губы старик. «И что разумных людей в это втянет?» Он поправил накинутый на плечи поверх рубахи кожух и качнул головой вдоль улицы. «Не серчай. Пойдем потолкуем, раз ты все же приехал». Драгомир не верил на Ясу, ни на грош, и сейчас, сидя в его доме, каждый миг ждал подвоха. Кто знает, какую гадость мог задумать этот несносный старик. Вон братец его, Магута, уже однажды учудил, и Мах едва до резни не довел. Верно, это у них семейное. Жена старосты, сердобольно улыбаясь, накормила Драгомира под грозным надзором мужа и Маха, который сел на лавку за спиной и не сводил с него взгляда. Знать воли легко сойдет ему с рук. Но вот Драгомир забывать не собирался. «Так что ты хочешь от меня услышать?» Нарушив напряженные, едва искренне летят от молчания, проговорил наяс. «Я сказал Хальфдану все, что знал. А уж то, что ты слушать его не захотел. Вот и получилось так, что он ушел». «Знаешь уже, — хмыкнул Драгомир, — «а кто ж того не знает, только совсем глухой или слепой, может? Я хочу, чтобы ты показал и мне тоже то, что видел он». «Своими глазами хочу посмотреть». «Там не глазами смотреть нужно», — покачал головой староста. «Ты уверен, что сможешь?» Хальбдан смог, а я что же?» Ная с сомнением окинул его взглядом, будто хотел найти изъян, который помешал бы Драгомиру увидеть. Но знать ничего не нашел. Снова помолчали. Староста что-то обдумывал, поглаживая бороду и время от времени вытирая слезящиеся глаза. И Драгомир осознал, наконец, насколько Наяс стар. А ведь погляди, до сих пор всю деревню в ежовых рукавицах держит. И его самого захотел, одолел бы. Сможет ли Драгомир в его лета сохранить ту же власть и уважение? Для начала дожить бы. «Каждый видит то, что ему предначертано увидеть», — вздохнул Наяс. «Я не поведу тебя для этого на наше капище». Но есть одно место, где ты, возможно, сможешь узреть то, что тебе нужно. Понять, с каким врагом столкнулся. И где же оно?» Драгомир подался вперед. «Есть тут в дне пути на юго-запад заброшенная деревня». Старик опустил взгляд и медленно начал водить ладонью по столу. «Я еще помню, как там жили люди. Жили сами по себе, ни с кем из соседей особо дружбы не водили. Скрытничали как будто». Да мы к ним и не лезли. Так встречались изредка на ярмарке в Южном Погосте. А потом на них напали вельды. Но я взглянул на Драгомира. Всех порубили, никого в живых не оставили. Уж что им там понадобилось, макоши одной ведомо. А нас они не тронули. Как будто нарочно в речную деревню и ходили. С тех пор место там считается нехорошим. Говорят, и нечисть там водится, людей пугает если кто туда случайно забредет. Болото там, клюква знатная растет. Вот девки, бывает, и увлекутся, заберутся в чащу, потом домой бегут, глаза, что плошки. А вот среди волхвов та деревня на вроде место силы. Уж обычные люди много чего там увидеть могут, а волхвы и подавно. К тому же с вельдами оно связано, а они, ведомо, твои главные враги, «Уже не они!» — наяс приподнял брови. «Как так? Пока не знаю!» — Драгомир пожал плечами. «Но твои слова мне кажутся справедливыми. Я могу проводить тебя туда. Сам я не часто суюсь в речную. Не слишком мне там хорошо. Но я хочу узнать, князь, что ты скрываешь. Или что в тебе кроется. Когда-то древнеры много страдали от вельдов. Я не хочу, чтобы это случилось снова. Считаешь меня угрозой?» Драгомир, понимающе усмехнулся. «Да», — без обиняков согласился наяс. «Больше и сказать на это нечего. Выехали рано утром, лишь только начало светать. Гритни хмуро зыркали на собравшихся проводить своего вождя древнеров. Ох, надолго знать поселилось обидовых сердцах за такой теплый прием, который им здесь оказали. И раньше-то с древнерами особой любви не было, а теперь уж и подавно. Мах отказался отпускать отца одного а потому собрался с ним. Причувствовал Драгомир, что не раз еще придется с ним повздорить в дороге. Слишком недобрым был взгляд на Ясова наследника. Но теперь врасплох Маху его застать не удастся. Дорога обещала быть нелегкой и не быстрой. По случаю тепла все пути раскисли. Что уж говорить о диких тропах, ведущих забытые всеми богами деревни. Но прежде чем отправиться в Речную, решено было все же заехать на Изломское капище хотел староста и спросить совета богов и их заступы. Ведомо от тех тварей, что напали на восточные сотни, и гух, с которыми пришлось сражаться верегом, они не могли никого защитить. А потому Драгомир посчитал эту задержку бесполезной, хоть и необходимой. Пусть уж лучше наяс сделает все так, как считает нужным, может, ерепеница будет меньше. На путь до капища пришлось убить добрые полдня, Драгомир и его ратники остановились на привал под сенью древних, как утес, на котором стояли идолы сосен. Мах и староста отправились вверх по склону, туда, где бушевал ветер, облизывая камни бойцы и лед нейры. Проведут свой обряд, а там и дальше идти можно. Драгомир долго смотрел в просвет между деревьями, думая о том, что может увидеть в речной деревне. И как это ему поможет? Мало смотреть, Не лишним было бы понимать, что видишь. А пока что из своих снов и видений он мало что мог вынести полезного. Может, в этот раз будет по-другому? Из-за косматых сосновых крон выползла необъятная рыхлая туча. Неотвратимо она двинулась по небу, словно ненасытное чудовище. Поглотила солнце и устремилась на запад, таща за собой полосу густого мокрого снега. Все вокруг посерело, размыло, гридни плотнее завернулись в плащи, сетуя, что проклятый наяс возится слишком уж долго. Вдруг послышался издалека нарастая шум сражения, но, похоже, никого, кроме Драгомира, это не насторожило. Парни не сдвинулись со своих мест. Он встал, вглядываясь туда, где скрылись староста с сыном. Потянуло дымом, и треск жадно пожирающего дерева пламени отчетливо донесся до слуха. Промчались во тьме напирающие ночи всадники, протрубил рог вдалеке, а капище загорелось. Пропадали в пламени древнерские идолы, расплачиваясь за то, что не смогли защитить свой народ. Драгомир медленно поднялся на утес, зажмурился от дыма, что вцепился в глаза тысячи злых ос, а всадники под незнакомыми стягами обгоняли его. Вливались в бушующую там схватку и умирали под лапами чудищ, которых из тьмы привязал. Кто? Драгомир посмотрел на свои руки, вокруг которых курилась мгла. Прихотливо изгибалась то ли змеями, то ли щупальцами. Он чувствовал их силу, силу каждой твари, что вышла из бездны, повинуясь его приказу. Чтобы защитить хозяина. Или чтобы просто убивать на больше они не способны. Но войны настолько смелые, насколько и безумные, сокрушали одно чудище за другим, все больше становилось их на утесе, который теперь казался слишком тесным для такой толпы. Не все из них были обычными ратниками. На некоторых лежала печать богов. Их не страшил мрак забвения, не страшили когти его порождений. И свет, что наполнял этих воинов – сжёг каленым железом искаженную душу хозяина. Но они тоже погибнут, все до единого. И на много сотен лет о них забудут. Он отступал, уворачиваясь и отбиваясь от нескольких противников сразу. Они теснили его к краю утёса, но не могли достать, как ни старались. Он забавлялся, зная, что все равно победит, даже если суждено умереть сегодня. «Карибут!» — донеслось издалека еле разборчиво. Он прислушался к своему имени, которое звучало так незнакомо и странно. Драгомир. Земля под ногами качнулась, грохот камней, а камни заполнил голову. Он упал на колени, цепляя за осыпающийся склон. Но липкие комья оставались в ладонях, бессильные его удержать. И когда он готов был уже рухнуть вслед за осколками утеса, что словно живое чудище, вдруг решил сбросить его с себя, Кто-то сильный схватил за локоть. Драгомир отмахнулся от ладоней, которые нещадно хлестали его по щекам. Но пытка продолжалась, пока не выветрились из головы последние обрывки очередного видения. Он открыл глаза. Прямо перед ним мельтешила конопатая физиономия Лешко. А затем из глухой тишины прорвались и его слова. «Княже, что случилось? Разве это имело какое-то значение?» Никто из них не мог ему помочь. Никто не мог одолеть того, кто пожирает его изнутри, как червь. Остается только бороться самому, но делать это раз от раза все тяжелее. Драгомир оттолкнул отрока, когда тот снова принялся было его трясти. Всыпать бы ему за непочтение. Он огляделся. Вокруг собрались все гридни. Мах с Наясом тоже были тут, Показалось, Драгомир дошел до капища, но нет. Так и остался на привале среди своих людей. Но, может, его уже притащили сюда? Не думал я, что так выйдет. Хмуро оглядывая Драгомира, проговорил наяс. Не поспей за тобой, лишко, так и сиганул бы ты вниз. Вот, значит, как. Не привиделось, был он на утесе. Драгомир протянул руку от руку и благодарно сжал его запястье. Тот лишь тревожно поморщился и недоверчиво покосился на старосту. «Я ведь не должен был ничего увидеть!» Драгомир с трудом сел и откинул лба волосы. «А что ты видел?» Наяс прищурился, будто это вызывало у него всего лишь любопытство. «Кажется, то, как убивали древнеров, и капище горело!» Староста переглянулся с сыном. «Ты видел то, что случилось здесь много лет назад? Тогда погибли почти все наши люди!» И мой пращур тоже. Он был сильным волхвом. Сейчас такие уже не рождаются. Что ты знаешь о Карибуте? Драгомир кивнул гридню, когда тот подал ему мех с водой. В горле, правда сказать, как пыльная буря пронеслась. Не слышал никогда. Наяс пожал плечами. Все это попахивало ложью, как стерва, тухлятиной. Но Драгомир не стал расспрашивать без толку. Будет упираться до конца. Скажи, Наяс. «Почему вы с Хальбданом видели будущее, а я только прошлое?» «В нем нет ответов». «Может, ты видишь прошлое, потому что у тебя будущего нет?» Ни единая морщина не дрогнула на лице старика. Как бы безжалостно не прозвучали его слова. «Но ты не прав, что в прошлом нет ответов. Думаю, все ответы, что тебе нужны, как раз стоит искать в том, что давно минуло». Дольше рассиживаться не стали. Драгомир заверил всех, что ничего страшного с ним не случилось, и Путин может продолжать, как обычно. Не хватало еще проторчать здесь до ночи. До сих пор капища будто бы веяло дымом, и эхом метались призрачные крики среди сосен. И Драгомир не знал, насколько его еще хватит, прежде чем он окончательно сойдет с ума. Время уходило, и каждый миг промедления мог оказаться последним. Подступившая было к самому порогу весна, К ночь снова укрылась за ледяным покрывалом лютиня. Небо прояснело, и мороз начал сжимать хватку. Алым загорелся закат, вспыхнули яростным пламенем, словно обрывки сухой бересты, облака над окоемом. Снежная каша тут же схватилась коварным ледком, под которым спрятались лужи. Того и гляди, кони ноги повредят. Как тогда быть? Разве что сгинуть в этой гиблой глуши. До речной так и не доехали. Решили заночевать недалеко от дороги. С некоторых пор Драгомир опасался упускать любые тропы из виду. А ну как пропадут! Хотя если Лешему снова вздумается их водить, так хоть на самой дороге сядь, все одно ее не увидишь. На яс и мах долго противились, хотели уйти подальше в лес, мол, нехорошо останавливаться так. Мало ли кто ночью здесь пройти вздумает. И на духов недобрых можно наткнуться но под суровыми взглядами гридней они примолкли и смирились с волей большинства. Ночка выдалась промозглой. Небо снова затянуло и посыпал бесконечный мелкий снег. Сколько соснового лапника на землю не бросай, а сырость все одно проберется до самых костей даже сквозь плотный войлок. Кажется, хорошо в этот раз было только дозорным. Они выспались все одинаково, поэтому еще затемно поскакивали с мест И спешно погрузившись на коней, двинулись дальше. И скоро стало понятно, что впереди и правда их ждет нехорошее место. Все задышало вдруг болью и страданием, даже на языке, будто сел кисловатый вкус крови. Лес разом помрачнел. Казалось бы, только что вокруг был теплый сосновник с редкими березами, а глянь, и уже темный косматый ельник обступает со всех сторон. Словно не всегда он тут рос а деревья по собственной воле пришли и встали мрачными стражами. И что заставило тех людей поселиться среди елей, которые, как любому местному известно, всегда считались злыми, и силы отнимут, и отравят душу? Неужто место поприветливее нельзя было выбрать? Неподалеку стонал лед Неры. Тут ее русло становилось совсем широким, а течение ленивым. Обширное болото раскинулось во все стороны, и чем дальше, тем все более зыбкой и неверной становилась тропа под копытами коней. Расент, похоже, узнал здешние места. Он подрастерял обычный пыл и шел то и дело, прижимая уши. Гридни ехали молча, только озирались постоянно, наученные походом из-за любого куста ждать напасти. Лешко подъехал ближе к Драгомиру, помолчал немного и почти прошептал. «Не доверяю я старости княже». Тот ответил, не поворачиваясь к нему. «Я тоже не доверяю. Да и чем бы ему заслужить наше доверие? Думается, мне, это он хотел тебя с утеса сбросить», добавил отрок, чуть подумав. «Не зря они там что-то колдовали. И морок на тебя они, небось, навели». «Ты многого не знаешь, Лешко», — покачал головой Драгомир. «Не спеши обвинять в чем-то других, если не уверен. Он не собирался выгораживать наяса». И неправдой было бы сказать, что та же мысль не посещала его самого. Больно уж все совпало. Но по-настоящему веской причины Наясу убивать его, да еще и таким хитрым способом Драгомир найти не мог. Гораздо проще и надежнее было все же порешить в деревне. А спросит кто, незнаемый в глаза не видели. Драгомир посмотрел в спину Наяса, но почувствовал чужой взгляд. Мах подозрительно смотрел на него, будто в любой миг ждал какой выходки. Он точно заслужил быть хорошенько наказанным плетьми. Но сейчас не время портить с древнерами отношения еще больше, чем они уже испорчены. Никто, кажется, поначалу и не заметил, как между деревьями появились первые дома. По самые окна они уже просели в землю, ненасытная топь, чавкая и издыхая, все сильнее сжимала каждый из них в своих объятиях. Многие избы, видно, когда-то горели, но некоторые были целыми. Все, что когда-то лежало тут на земле, давно сгинуло в недрах наступающего болота. Но по одной тропе еще можно было пробраться насквозь через деревню. По большой нужде тут проезжали и древнеры, и люди из Лерги и Елоги. Драгомир, не понукая впавшего безразличия Рассенда, ехал и ехал дальше, озираясь, пока не понял, что его никто не сопровождает. Остальные встали в стороне и просто ждали. Наяс пристально следил за ним, видимо, ожидая, что тот вдруг рухнет с коня в припадке. Но Драгомир пока мяс, ничего не видел, кроме скелета умершего когда-то селения. Но тот потянулось с юга чем-то. Будто бы сквозь затхлость нежилой комнаты просочилась свежая струя воздуха. Драгомир остановился у остатков сожженной избы и спешился. Неспешно он подошел проваливаясь в мягкую землю по щиколотке и коснулся ладонью черного отца же бревна. Чужая жизнь впилась в голову яркой вспышкой. «Уходи, бойчота! Укройся в лесу и не возвращайся сюда больше!» Стройная темноволосая женщина подталкивала спину девчушку лет десяти, а та упиралась и смотрела на нее полными слез глазами. Ее лицо, по молодости еще лишенное извечной жестокости и упрямства, все же было знакомым. Мать с трудом отцепляла ее пальцы от своей руки и оглядывалась, боясь, что не успеет спровадить дочь. «Видана, быстро в дом!» — приказала она девочке с такими же, как у Байчета, чертами. Та, испуганная и зло, посмотрела на сестру и скрылась за дверью. Вокруг развернулась суматоха. Люди не знали, куда деваться, и бестолково метались, пытаясь приспособить под оружие все, что попадется под руки. Желание спастись боролось в них с более важным долгом. Им нужно остаться. Несмотря на то, что уже слышен стук копыт, приближаются вельды. Их вождь не должен узнать, кого они прячут. Не должен забрать и уничтожить последнюю надежду на возрождение воинов. Поэтому они умрут. Все. Драгомир моргнул и одернул руку от бревна. Он еще видел темную вереницу детских следов уходящих в лесную чащу. Но она и стаяла, и пропала, как все остальное. Нужно смотреть не глазами. «Кажется, так», — сказал Наяс. И верно, до сей поры он был слеп. Он должен был понять, что их с младой связал вовсе не случай, а прошлое. Оно не принадлежало ни ему, ни ей. Они просто ничего не знали о том, что ему готовано. Наяс подошел со спины и встал рядом, как тень, отбрасываемая на стену. «Ты готов?» — Драгомир повернулся к нему. «Что ты будешь делать? Не бойся. Кровь тебе пускать не стану», — усмехнулся старик. «Даже если бы и так, вряд ли Корибут позволит ему умереть или хотя бы пострадать». Гридни развели огонь. В неподвижном воздухе он разгорелся быстро и жарко. Наяс обошел костер, бормоча, обращение к богам и сыпанул щедрую горсть трав в пламя. Все, кроме Драгомира, отошли подальше. Он наблюдал за старостой, сидя на войлоке, и скоро его размеренные движения начали вгонять в сон. Драгомир боролся изо всех сил, пытался поднять оттяжелевшие веки, но донеслось издалека «не сопротивляйся». И он расслабился, прикрыв глаза, слушая шаги наяса и треск пламени. И скоро он стал видеть огонь перед собой, беспокойный и ослепительный, Тот рассыпался на части, и оказалось, что это факелы горят на стенах знакомого подземелья. Оно еще не было таким сырым и заплесневелым, но уже сейчас чувствовалось, что строили его не из добрых намерений. Доносились из глубины коридора голоса — мужской и женский. Драгомир с трудом, переставляя бесплотные ноги, подошел ближе к одной из камер и заглянул внутрь. Женщина сидела к нему лицом, уставшая и обессиленная. Ее сложенные на столе перед собой руки были связаны. Некогда роскошные волосы растрепались и неопрятными космами падали на плечи, а белую рубаху покрывали грязные разводы. Она говорила тихо и безразлично, словно повторяла одно и то же уже в сотый раз. Женщина подняла голову, и Драгомир вгляделся в ее лицо. Отдаленно оно напоминало ему материнское Было что-то схожее в линии носа и разрезе глаз. Они, верно, могли бы сойти за дальних родственниц. Напротив женщины сидел уже знакомый мужчина в багряном корзне. Он не шевелился, точно каменные изваяние. И только потому, как мирно приподнимаются и опускаются его плечи, можно было понять, что он дышит. — Лучше скажи, куда увезли моих детей, Гаяна? Ничего хорошего из твоего упрямства не выйдет. Его голос звучал отстраненно, даже безразлично, будто то, о чем он спрашивал, было всего лишь рутинной необходимостью. «Это и мои дети тоже коребут, и я никогда не позволю тебе испоганить их души». Женщина твердо поджала губы и снова уперла взгляд в стол. «Рано или поздно я найду их. Мои отряды уже отправились по следам предателей». Но чем дольше их будут искать, тем тяжелее будет их участь. Ты можешь помочь им, если скажешь. Я ничего не скажу. И надеюсь, что ты потратишь много жизней на поиски. Ненавидяще процедила пленница. У меня предостаточно времени, Гаяна. Корибут встал и, заложив руки за спину, прошелся по камере. А вот у тебя его совсем нет. Если до утра ты не скажешь, можешь не ждать до утра и казнить меня прямо сейчас». Гаяна скривила губы и плюнула ему под ноги. «Будь ты проклят!» Корибут хрипло усмехнулся и повернулся к Драгомиру. Несколько мгновений он смотрел на него и в то же время будто бы мимо. В его темно-серых глазах отражалось пламя, но глубина их была пуста и бездонна, словно сам предвечный мрак поселился там. Драгомир поначалу не мог понять, что это ему напоминает, а затем догадался – камень, на вершие посоха такой же черный и безжизненный, как, наверное, и само забвение. «Проклятиями ничего не исправишь, Гаяна», произнес Корибут после долгого молчания. «Я сам есть проклятие». В его словах мелькнуло сожаление. Или почудилось. Вряд ли этот человек был способен о чем-то сожалеть. «Да, ты проклятие для воинов, которых уничтожал одного за другим, и для всех людей, кто доверил тебе своей жизни». «И потому ты заслужил сгинуть в своем же забвении!» В темноте и холоде Гаяна устало опустила голову на руки. «Хватит с меня! Больше я не скажу ни слова!» Они замерли, словно время остановилось. Драгомир долго разглядывал бесстрастное лицо Карибута, все еще обращенное к нему. Они были похожи, издалека, наверное, и вовсе не отличить. Значит, связывало их кровное родство». Но почему же тогда он ничего и никогда не слышал о пращуре, который в свое время натворил столько страшных дел? Ведь такое не забывается, если только не скрывать нарочно, не пытаться всеми силами забыть, как величайший позор. Драгомир вышел из камеры и отправился назад. Снова поднявшись по лестнице из темниц, он остановился и закрыл глаза, а открыв, оказался уже в лесу, на том же месте, где застал его сон. Вокруг ничего не изменилось. Возможно, только начало темнеть. В такой хмаре и не поймешь. Наяс все так же был рядом, сидел напротив по другую сторону костра. Остальные устроились неподалеку, и то и дело с ожиданием косились на них. Мне нужно в навруч, тихо проговорил Драгомир, однако Наяс его услышал. Он открыл глаза и посмотрел внимательно с легким сомнением. В Сибеле. Что ты увидел? Увидел, что мы с Корибутом родичи, и что когда-то его детей увезли от него, чтобы спрятать. Возможно, я с ними как-то связан. Надо расспросить отца. Драгомир медленно встал, давая отойти затекшим ногам. Сколько он так просидел? Староста удовлетворенно улыбнулся и тоже медленно с трудом поднялся. Мах кинулся было к нему, чтобы помочь, но тот остановил его жестом. «Вот видишь, я же говорил...» что все нужные тебе ответы в прошлом. Говорил, говорил, проворчал Драгомир и все же подал ему руку. Старик без возражений оперся на нее. К тому же поблагодарить отца надо за помощь с дружиной. Назидательно, точно малому мальчишке напомнил он. Посмотрим, что он мне скажет, а там разберусь с благодарностями. Наяс осуждающий, качнул головой, но от новых советов удержался гридни засобирались в обратный путь. Никому не хотелось оставаться на ночь здесь. А вдруг и правда насчет нечисти местные не врут. Как будто мало забот. Но не успели все еще погрузиться в седло, как в глубине деревни что-то протяжно и глубоко охнуло. Вздох этот разнесся до самых видимых окраин леса. Отдался нехорошей тяжестью внутри. Ближняя изба, Заскрипела всеми остатками бревен и начала стремительно проседать, а за ней остальные, словно огромная судорога, пронеслась по земле. Кони встрепенулись и, беспокойно перебирая ногами, начали рвать поводья из рук. Драгомир опустил взгляд, его ноги мгновенно погрузились в топь посередину икр. Он схватился за луку и одним рывком запрыгнул в седло рассенда. Тот, не раздумывая, припустил с места едва не в голоп. Копыта его опасно проваливались, но жеребец успевал выдергивать их до того, как становилось поздно. «Уходим! Скорей!» — скомандовал Драгомир на ходу. Но все поняли, что надо уносить ноги и без его приказов. Могучие ели, потеряв опору, кренились и падали со всех сторон с жутким скрипом и почти человеческими стонами. Летели брызги мерзлой грязи, вздрагивала земля от грохота их многопудовых стволов. Избы тонули, как дырявые в решето лодки. Тропа пропала, и стало совершенно непонятно, в какую сторону ехать. Драгомир положился на чутье Рассенда и, только знай, подгонял его, хоть испуганному жеребцу того и не надо было. Он сам вихрем несся вперед, и казалось, что копыты его уже не касаются земли. Болото будто бы стало обширнее, Оно колыхалось и жадно заглатывало все, что было на его поверхности. Словно ненасытное чудовище. Позади орали, понукая лошадей гридни. Драгомир не оборачивался, чтобы проверить, всем ли удалось спастись и спасти топи. Он просто ввел их за собой, а они надеялись на него. Рассент мчался долго, как будто гнала его стая бесов, да и сам был похож на исчадие пекла. В какой-то миг копыты его ударили по твердому подмерзшему снегу. Плач погибающего леса и деревни остался далеко позади. Исчезли смурные ели, и приветливые березы замелькали по обе стороны от вынурнувшей откуда ни возьмись дороги. Скоро Драгомир позволил себе остановиться. Рассент неохотно сбавил шаг, словно хотел убраться из того места как можно дальше. Первым его догнал, как и всегда, Лешко — Лицо его, будто разом повзрослевшее за последние дни, было мрачным, но не испуганным. «Не все выбрались, княже, тихо проговорил он, останавливаясь рядом. Драгомир обернулся. Позади встали всего два гридня. «Может, еще нагонят. Подождем». «Как прикажешь», — кивнул отрок. Но больше никто не приехал, сколько поредевший отряд не сидел у костра. И Мах с Наясом тоже куда-то запропастились. Неужели сгинули в озверевшем болоте? А может, ушли в другую сторону? Эти места они знают гораздо лучше него. На обратном пути решили заехать в излом, но там оказалось, что староста с сыном еще не возвращались. Часовые у ворот начали было расспросы, только Драгомир оборвал их. Мы разминулись в пути. Как наезд доберется до дома, пусть отправит мне весть. Дожидаться его я не стану. Стражники отступили, а дальше за стену Драгомир проезжать не стал. Кто их знает, этих древнеров? Снова оказаться среди разъяренной толпы – это последнее, что ему сейчас было нужно. Дорога до Кирията вышла совсем безрадостной. Гридни скорбели о пропавших соратниках, и оставалось только гадать, насколько страшная участь их постигла. Задохнуться в хватке болота – что еще хуже? Драгомир не мог понять, что случилось, почему вдруг Топь решила их всех уничтожить. Она наступала на деревню летами, медленно и тихо, а тут вдруг всколыхнулась, как огромная волна. Не окажись рассен, таким быстроногим, можно было и не выжить. Еще через два дня пути детинец встретил прибывших нехорошей тишиной. Будто недавно тут схоронили кого. Но на счастье оказалось все живы. Не успел Драгомир присесть в своих покоях, как к нему наведался Виген, косматый и злой. Виду он старался не подавать, но что-то сильно его тревожило. «Отпусти из темницы бажана, княже!» — первое, что сказал он после скомканного приветствия. «Что-то стряслось?» — Драгомир растерянно оглядел стол, на котором посоха по-прежнему не было. «А как же? Стряслось!» — с неожиданной ехидностью подтвердил скрытник. Я предупреждал, что вереги на месте не усидят спокойно. Вот так и случилось. Как ты уехал, устроили тут такую бучу. Чельдь до сих пор боится насы из своих углов высунуть. А при чем тут бажан? Раздраженно возразил Драгомир. Думаешь, он с ними в одиночку сладит? С ними нет. А вот с кметями хоть как-то. Они тоже хороши. Те огонь запалили, а наши маслица подлили. Чуть стража не ввязалась. «Я думал, полдетинца на камни разнесут». Виген выдохся и замолк, сдвинув брови и дыша точно разъяренный Боров. «Натерпелся, видно. А ведь всего-то чуть больше седмицы прошло. И правда нельзя только лишь на нем детинец оставлять». «Я отпущу его», — Драгомир кивнул. «К тому же мне снова надо уехать. Теперь надолго». «Это куда ж?» Еще пуще посмурнел скрытник. «В Навруч». Виген непонимающе прищурился. Да нет резона ничего ему объяснять. Надо и надо. Это ему знать достаточно. А вот с Бажаном стоило поговорить напоследок. В темнице он не пошел. Приказал выпустить воеводу и привести в его светлицу вечером. Пусть отдохнет от сырости, да хоть в баню сходит. Бажан пришел, как и было условлено. Долго он разглядывал Драгомира, словно хотел понять, что в нем изменилось. Не явился ли вместо него какой другой человек? Драгомир... Недолго сносил пытливое изучение и буркнул. «Да я это, я!» Воевода слегка улыбнулся и подошел ближе. «Что тебе удалось узнать у наяса?» «Мало что. Зато насмотрелся вдоволь». Бажан наморщил лоб и провел ладонью по бороде. «И больше ничего? Мне этого хватило». Драгомир усмехнулся. «К тому же древнеры устроили радушный прием. Мах всех наускал а те и рады. За то, что сына его не уберег. Будто я вызывался за руку его водить. И ты его не накажешь? Он, знать, уже получил свое наказание. Ездили мы в одну деревню. Так вот болото там оказалось на редкость прожорливое. Сгинул Мах. И наяс тоже. И гридни наши. Бажан опустил взгляд в пол и немного поразмыслил над услышанным. Не слишком приятно, только выйдя из темницы получить такие вести. Но, кажется, очередная гибель людей уже перестала ранить душу так, как поначалу. Они многих потеряли, и все со временем притупляется. «Что будешь делать?» — проговорил воевода, не поднимая взгляда. «В Навруч поеду к отцу». Драгомир вздохнул. «Кажется, тот, кто зовется корибутом, мой пращур. И мне очень любопытно, кому я обязан таким приятным родством». Снова повисло молчание, будто между чужими людьми, которым нечего было сказать друг другу. Затаил обиду Бажан, и его можно было понять. Но Драгомир не чувствовал раскаяния. За любую выходку должна быть расплата, и воевода еще легко отделался. «В недобрый часто решил уехать?» Тот глянул с горечью. «Если я не уеду, скоро станет хуже». «Я не знаю, как долго продержусь». Драгомир взял из чернильницы перо, и покрутил его в пальцах. «Коли приведут Младу с Хальфданом?» «Не приведут, если сами не захотят прийти». Драгомир бросил на Бажана угрожающий взгляд. «Коли приведут Младу с Хальфданом?» «Насчет них мой приказ остается прежним». И верегов, если начнут бунтовать, больше не щадить, а к метям втолкуй, чтобы больше не поддавались гневу. Не хочу вернуться на развалины». Сегодня и завтра собираем обоз. Путь не близкий. Через день я выезжаю.